Ген Макдональд. История Танделео. Начать мой рассказ лучше всего с имени. Меня зовут Танделео, и родилась я здесь, в Кичиче. Вы удивлены? Действительно. Посёлок так изменился, что люди, жившие там в одно время со мной, теперь вряд ли его узнают. Одно название осталось прежним. Вот почему имена так важны. Они не меняются. Проделась я в 1995 году, как мне сказали. Это произошло после ужина, но до наступления сумерек. Именно это и означает моё имя на языке колледжа ранний вечер вскоре после ужина. Я была старшей дочерью пастора церкви Святого Иоанна. Моя младшая сестра родилась в 98-м, после того, как у матери было два выкидыша. И отец, в полном соответствии с местными традициями, попросил помощи у общины. Мы все называли девочку маленьким яичком. Я да она, в семье нас было только двое. Отец считал, что пастор должен служить примером для своей паствы, а в те времена правительство как раз пропагандировало компактные семьи. На моём отце лежала обязанность окормлять сразу несколько приходов. Он объезжал их на большом красном мотоцикле, который выделил ему епископ в Накуру. Это был отличный японский мотоцикл фирмы Yamaha. Водить мотоцикл отцу очень нравилось. Он даже учился прыгать на нём через небольшие препятствия и тормозить с разворотом. Впрочем, для своих упражнений он выбирал глухие просёлочные дороги. считаю, что духовное лицо не должно заниматься такими кустиками на глазах прихожан. Разумеется, все знали, но никто его не выгнал. Ни один человек. Церковь Святого Иоанна построил мой отец. До него прихожане молились прямо на улице, на скамьях, врытых в землю в тени деревьев. Наша церковь была приземистой, с крепкими белыми стенами, сделанными из бетонных блоков. по красной жестяной крыше карабкались вьюнки и лианы, которые цвели крупными колокольчиками. Весной же за окнами церкви клубилась настоящая завеса из цветов и листьев, и внутри было красиво, точно в раю. Во всяком случае, каждый раз, когда я слушала рассказ об Адаме и Еве, я представляла себе рой именно таким, зелёным, тенистым, благоухающим. Внутри церкви стояли скамьи для прихожан, аналы и кресло с высокой спинкой для епископа, который приезжал на конференцию. В алтаре находились престол, накрытый белой пеленой, и шкафчик для чаши и дискоса. Купели у нас не было тех, кого крестили, водили к реке и окропляли там. Я и моя мать пели в церковном хоре. Службы были долгими и, как я теперь понимаю, скучными, но музыка мне нравилась. Пели у нас столько женщин. А мужчины играли на музыкальных инструментах. Самый лучший инструмент был у нашего школьного учителя из племени Луо. Преподаватель был таким высоким, что за глаза мы кощунственно называли его высочайшим. Он играл на поршневом кольце от старого пижо. По нему надо было бить тяжёлым стальным болтом, и тогда кольцо издавало высокий звенящий звук. Всё, что осталось от строительства церкви, пошло на пасторский дом. У нас были бетонные полы, жалюзи на окнах, отдельная кухня и замечательная угольная печка, которую один из прихожан смастерил из бочки для солярки. В доме было электрическое освещение, две розетки и кассетная магнитола, но никакого телевизора. Иметь телевизор, говорил отец, всё равно что приглашать на обед дьявола. Итак, кухня, гостиная, наша спальня, спальня мамы и отцовский кабинет. Всего 5 комнат. Как видите, в Гичичи наша семья имела определённый вес во всяком случае среди коллег. Сам посёлок в беспорядке вытянулся по обеим сторонам шоссе. В Гичичи имелось несколько лавок: школа, почта, кондитерская, заправочная станция и контора по найму мотату. Все они находились почти у самой дороги. Жёлтые дома стояли чуть в глубине, и почти от каждого начинались утоптанные пешеходные тропинки, которые вели к устроенным на склонах земляным террасам. В конце одной такой тропинки, примерно в полукилометре дальше по долине, находилось и наше шамбо. И идти к ней надо было мимо дома, где жила семья Укереви. В этой семье было семеро детей, и все они нас не наивили. Когда мы проходили мимо, они швыряли в нас камнями и кизиком и кричали: "Вот что мы думаем о вас, проклятые коледжи богомерские епископалы". Сами у киреве принадлежали к внутренней африканской церкви кикуе и не подчинялись епископу. Если для отца земным подобием небес была его церковь, то для матери рай была шамба. Воздух на склонах долины был чист и прохладен, а внизу шумела по камням река. На Шамбе мы выращивали маис, тыквы-горлянки и немного сахарного тростника. Его охотно покупали местные самогонщики, и когда приходила пора сбора урожая, отец сделал вид, будто не знает, для чего тому или иному из наших соседей нужен сладкий сахарный сок. Ещё на шамбе росли перец, бобы, лук, картофель и две банановые пальмы. Отец ни за что не хотел их срубить, хотя зми в кипчобе вполне авторитетно утверждает, деревья высасывают из земли силу. Как бы там ни было, мои цитросник каждое лето вымахивали выше моего роста. И мне очень нравилось забежать в эти заросли, притворяться, будто я перенеслась в другой мир. В шамбе всегда звучала музыка. Играл чей-нибудь радиоприёмник на солнечных батарейках или пели хором женщины, помогавшие друг другу вскопать землю или разделаться с сорняками. Я всегда пил с ними, так как, по общему мнению, у меня был неплохой слух. Было здесь и своё святилище в расщелинах коры между толстыми скрюченными ветками старого дерева, давным-давно задушенного золотистым фикусом. Женщины оставляли маленьким деревянным башкам свои подношения, купленные у странствующих торговцев индусов: стеклянные бусы, мелкие монетки и чашки с пивом. Вы спросите меня: "А как же Чагу?" Вы, наверное, уже прочитали, что когда на Килиманджаро упал первый контейнер, мне было 9. Вы хотите узнать, почему столь важное событие, как завоевание нашей планеты пришельцами с другого мира, не оказало на мою жизнь никакого особенного влияния. На самом деле всё очень просто. Для наших жителей Килиманджара находится лишь немногим ближе, чем тот другой мир, из которого явилась к нам Чага. Нет, разумеется, кое-какие сведения до нас доходили. Мы смотрели телепередачи, где рассказывали про Килиманджаро читали статьи об этой штуке в Нейме и знали, что чага похожа одновременно на коралловый риф и тропические джунгли, и что оно попало на землю с какого-то летающего объекта. Мы слышали передачи по радио, в которых обсуждалось, как быстро растёт чага 50 м в сутки. Эта грубая цифра легко запоминалась. Что оно может собой представлять и откуда оно появилось? Каждое утро в небе над Гичичи мы видели белые инверсионные следы больших омовских самолётов, которые перевозили исследователей и научное оборудование. С каждым днём их становилось всё больше и больше, но нас это не касалось. Церковь, школа, дом, шамба. Праздничные службы в воскресенье, кружок по изучению Библии в понедельник, певке церковного хора, вечерние посиделки с подругами. В промежутки я могла вышивать, полоть, гонять из моей сокос и играть с маленьким ежичком Грейс и Руд, но только чтобы не очень шумно, потому что папа работает. Вот из чего состоял мой мир. Раз в неделю к чичи приезжал передвижной банк, раз в месяц передвижная библиотека. По шоссе носились громоздкие мототапы. созёр там обгонявшие друг друга и всё, что двигалось. А на их подножках и окнах гроздями висели пассажиры. Большие грязные рейсовые автобусы, словно сонные волы, тащились вверх по склону, и одетый в лохмотья деревенский дурачок Гикомба, роскошь, которую мы едва могли себе позволить, бросался на дорогу перед каждым из них, стараясь остановить. На смену дождём приходила жара. После изнойного лета наступал сезон холодных туманов. И так происходило из года в год. Люди рождались, женились, разводились, болели, погибали от несчастных случаев. Килиманджаро, Чаго, что нам было до них? Для нас это были только слова, картинки, которые попадали в наш мир из одного и того же далёкого мира. Мне было 13, и я только вступила в женский возраст, когда чага пришёл в мой мир и разрушил его. В тот вечер я отправилась к своей подружке Грейс Мутиго, чтобы позаниматься вместе. Но мы, конечно, не занимались. Уроки были просто предлогом. На самом деле мы хотели послушать радио. После того, как в нашу страну понаехали оновцы, радиопередачи сделались намного лучше. По радио теперь можно было петь и танцевать. Проблема была только в том, что музыку, которую оно передавало, мои родители не одобряли. В тот вечер мы слушали трип-хоп. Вдруг музыка стала прерываться. Она раздавалась то тише, то громче, то пропадала совсем. Сначала мы решили, что в студии слетел компакт. На всякий случай Грейс решила покрутить ручку настройки, но получилось ещё хуже. Мы как раз выясняли, стоило или не стоило трогать приёмник, когда из соседней комнаты вышла мама Грейс. Она пожаловалась, что в телевизоре пропало изображение. На экране были одни волнистые линии и ничего больше. А ещё через какое-то время мы услышали первый удар. Это был далёкий звук, очень похожий на гром. Но в возвышенностях вокруг нашей долины по ночам часто бывают грозы. Но это было что-то другое. Бум-бум! Снова грохот. На этот раз ближе. С улицы доносились голоса. Сверкнул луч фонаря. Вооружившись карманными фонариками, мы тоже вышли из дома. На шоссе толпился народ. Мужчины, женщины, дети. Отблески света от фонарей и крысиновых ламп беспорядочно метались по стенам домов. Бум-мм! Третий удар был таким сильным. Что в домах зазвенели стёкла. Все, как по команде, направили фонари вверх, так что лучи их стали похожи на копья света. Многие дети заплакали, и я поняла, что тоже испугалась. Один высочайший сохранял спокойствие. "Звуковая волна", сказал он. "Там наверху что-то есть". И как только он произнёс эти слова, мы увидели это. На удивление всё происходило очень медленно. Ночь была безоблачной и ясной, как часто случается в конце мая после вечернего дождя. На небе высыпали звёзды. И вот среди звёзд мы увидели мерцающую точку. Она появилась над холмами восточнее Кириани и немного южнее нас. Нам казалось, она то плывёт, то подпрыгивает на месте, словно искры, которые пляшут в глазах, если долго смотреть на солнце. Светящаяся точка оставляла прямой, как стрела, след, похожий на след реактивного лайнера. Только он не был белым, а светился чистым голубым светом, ясно видимым среди черноты небес. Потом раздался двойной удар. Такой близкий и громкий, что у меня заложило уши. В темноте запричитались старухи, и вскоре страх охватил всех. Теперь и женщины, и мужчины, и женщины, Неотрывно смотрели на яркую голубую черту в небесах. Из глаз их медленно текли слёзы. Многие садились прямо на землю и, положив фонарики на колени, в растерянности качали головами, не зная, что им теперь делать. Старики накрывались платками, пощами, газетами, остальные последовали их примеру. И вскоре уже все жители посёлка сидели на шоссе, спрятав головы под чем попало. Один высочайший остался стоять, выпрямив шею весь рост, он смотрел на яркий голубой след, разрезающий ночь надвое. Какая красота, выдохнул высочайший. Подумать только, я вижу это своими собственными глазами. Он стоял так до тех пор, пока светящийся объект не исчез во мраке за грядуй холмов на западе. но я видела его отражение в глазах учителя. Прошло много времени, прежде чем эти крошечные искорки тоже погасли. Казалось, все кончилось благополучно, но растерянность осталась. Люди были напуганы и в то же время испытывали радость от того, что непонятный предмет, словно ангел смерти, пролетел на кичичи. Многие еще плакали, но слезы облегчения ни с чем не спутаешься. Кто-то вынес из дома радио на батарейках. Другие поступили так же. И вскоре все мы собрались с небольшими группами вокруг своих приемов. Буквально через несколько минут вечерняя музыкальная передача была прервана срочным выпуском новостей. И диктор объявил, что в 20 часов 28 минут в центральной провинции упал еще один биоконтейнер. При этих словах многие снова заплакали и запричитали. Потом кто-то крикнул. Тишина. Жалобные вопли затихли, и я подумала, что каким бы страшным ни было сообщение, доносящееся из мраков с хлипования, были стократ страшнее. Ещё Виктор сказал, что контейнер упал на восточном склоне хребта Нгандаро, неподалёку от Тусы, небольшой деревеньки Кихоя. Где находится Туса, мы все хорошо знали. По многих там были родственники. Через Тусу ходил междугородний автобус до Ньери. От Дусы до Гичичи было не больше двадцати километров. И снова на тёмном шоссе раздались криги, стенания, молитвы. Но большинство молчало. Мы все понимали, наше время истекло. За четыре года Чага поглотила Килиманджаро, Амбасили и приграничный район Наманго. И теперь двигалась по шоссе А-104, Каджадо и Найроби. Но мы никогда не задумывались об этом. продолжая жить, как жили, с глупой уверенностью, что когда чага наконец доберётся до нас, мы не оплашаем. И вот оно оказалось в каких-нибудь десятках километров от Кичича. Чага, как будто говорила: 20 км это 400 дней. Вот сколько времени у нас осталось.